Это так называемая фаза ахуя В те давние годы в долине росли высокие травы, и все окрест напоминала степь. Похолоднее, чем ныне было климат. Где-то около 6500 года до н.э. наступает следующий этап. Археологи дали ему название Эль-Риего, по названию пещеры, в которой были найдены соответствующие слои. К тому времени климат уже успел измениться, и долина приобрела свое нынешнее обличие. Похоже, что в этот период, а он продолжался добрых полторы тысячи лет, вплоть до пятого тысячелетия до нашей эры, жители долины стали объединяться в большие группы, и не столько для охоты, сколько для хозяйственных дел, связанных со сбором растений и овощей. Представляется, что пятое тысячелетие до нашей эры стало в жизни древних насельников Мезоамерики переломным. От охоты с капканами все больше переходят они к сбору дикорастущих, пригодных до еды растений. Одним из таких природой подаренных яств оказался кабачок, семидоли которого, в отличие от безмерно горького мяса, были более или менее съедобными. Кто именно из населявших тогда долину Техуакана людей стал первым селекционером тыквы? По всей вероятности сделали это женщины. Весьма возможно, что не в одном месте, а в разных уголках. Факт остается фактом. За три тысячелетия до того, как в Египте начали возводить пирамиды, на землях, лежащих по другую сторону Атлантического океана, принялись выращивать кабачки и тыквы. Это же так несложно, разрыхлить землю и посадить. Это было несложно, но это было актом революционным. Широчайшие дали откроются перед жителями Нового Света удивительные возможности. Вслед за тыквой, за кабачками, а может быть и одновременно с ними – Начнут люди выращивать здесь так называемый чилиский перец, хлопок, авокадо. Начнут, в особенности в следующую эпоху, кошкатлан, в промежутке между 5000 и тысячами с половиной лет до нашей эры, жители Техуакана выращивать и другие растения. Население прибавлялось, и нужно было чем-то кормиться. В числе культивируемых теперь растений появляется новое, невиданное ранее. Высокий стебель, тоненький крохотный початок, маленькие, твердые, удлиненной формы зерна. Еще до сравнительно недавнего времени все истоки начальных основополагающих свершений человечества, в том числе и возникновение земледелия, связывали, как правило, с цивилизациями Великих Рек, в частности, Великих Рек на Ближнем Востоке. Сейчас с этим мифом пришлось расстаться. Точно так же, как и с бытовавшими представлениями о каком-то едином центре, откуда все и пошло, о каком-то одном народе первооткрывателей первым начавшим обрабатывать землю, разводить скот, выращивать домашние растения. Как не остроумия заметил французский историк Анри де Сен-Бланка, первый этап неолитической революции начался вскоре после окончания Второй мировой войны. Это в те годы американский ученый Роберт Брейдвуд, во время предпринятых им в Курдистане раскопок, находит, к своему удивлению, остатки древних поселений, возраст которых – явно нарушал все принятые до того даты, относящиеся к возникновению земледелия. Сделанные им открытия свидетельствовали по меньшей мере о трех положениях. Во-первых, о том, что начало земледелия и скотоводства относятся ко временам значительно более ранним, чем это себе представляли. Во-вторых, о том, что земледелие возникло вовсе не там, где это предполагалось. Наконец, о том, что указанные изменения происходили несколько иным образом, чем считалось. Сам термин «неолитическая революция» для обозначения переворота, который привел к тому, что от охоты и собирательства люди перешли к земледелию и скотоводству, был еще в 1945 году предложен английским археологом Гордоном Чайлдом. «Неолитическая» он назвал ее потому, что эта революция совершалась во времена неолита, а это, как известно, означает каменный век». В последующие годы выяснится – Собственно говоря, неолитическая революция началась еще в Мезолите, в среднекаменном веке, но термин остался. Человек перестал брать только то, что ему в готовом виде давала отнюдь не всегда достаточно щедрая природы. Он начал сам своим трудом приумножать богатства земли, растительные и животные. Итак, 1952 год. Роберт Брейдвуд приступает к раскопкам земледельческого поселения Джармо в Северной Месопотамии. Исследования показывают, более восьми тысяч лет назад возделывали тут пшеницу двух сортов, разводили косый овец, а позднее и свиней.